Глава 13. Приняв решение, Влада прямиком направилась в парикмахерскую. У нее даже пальцы покалывало от избытка энергии, будто ее тело внезапно прошил электрический разряд. И это ощущение ей нравилось. Не так часто она испытывала подобное. В голове все время звучал голос бабушки, у которой всегда и на всё было свое правильное мнение. И Влада верила ему с детства, потому что это тоже было правильно. Любовь и долг в понимании бабули были неразрывно связаны, но долг был важнее. За то, что люди не выполняют своих задач, жизнь их наказывает рано или поздно. Она так хотела донести это до родителей Влады, что когда их не стало, ушла сама, не выдержав в тяжести случившегося ведь сколько раз выговаривала им, что когда-нибудь они замёрзнут в своих горах, и сколько раз напоминала Владе о том, что они выбрали не её, а бездушный снег. Их долг заключался в том, чтобы растить и воспитывать дочь, оставаясь с ней, а родители наоборот готовили её к тому, что когда-нибудь они вместе уедут, будут жить и работать рядом с лыжной трассой. Сознание Влады разрывалось, она жаждала и боялась перемен. Любила родителей, страдала в их отсутствии, но размеренная жизнь рядом с бабушкой, ее долг по отношению к ней, тоже являлись частью ее жизни. Она не представляла, что сможет бросить ее, и потому старалась ничем не вызвать упреков и сожалений. Теперь она может и должна принимать более обдуманные решения. Вот только голос бабушки до сих пор звучал в её голове: "Не вздумай стричь волосы, ты же девочка, не крась лицо, так делают только вульгарные женщины". И если бы ей отказали в парикмахерской, она, пожалуй, вряд ли пошла искать другую, но у мастера было не занято, поэтому Влада выдохнула и села в кресло. Ну вот, как-то так. Парикмахерша провела ладонями по ее волосам и взялась за флакон с лаком. "Нет, не надо", остановила ее Влада. Она смотрела на свое отражение и не узнавала себя. Прям другой человек. Карай вам к лицу", улыбнулась мастер. "Хотя волос жалко, отрастут", произнесла Влада. Сейчас отрезанные пряди лежали на полу и казались чужими. Вам повезло. Обычно на осветление уходит гораздо больше времени. Русоволосым стать блондинкой проще. Влада качнула головой, ощущая необыкновенную легкость. Тогда все». Мастер сняла с нее защитный фартук и легонько прижала волосы на затылке. Да, вы правы. все». Влада рассчиталась, совершенно не жалея о потраченной сумме. Нужно было еще прикупить что-то из одежды, что-то совершенно несвойственное ей, и от этого ожидания ее заметно потряхивало. Когда Влада вошла в большой магазин косметики на этом же этаже, она растерялась. Долгое время в ее косметичке лежали лишь тушь да бестолковая помада нежно-розового цвета, которой она почти не пользовалась. Вот у Милки с собой всегда был целый арсенал коробочек, тюбиков и флаконов. Интересно, что сейчас происходит в их бутике и пришла ли Ольга Александровна. Влада прошлась вдоль зеркальных витрин. Сердце ее бешено стучало, когда она видела свой новый облик. К этому вообще можно привыкнуть. Вам помочь? К ней подошла девушка-консультант. Да, я не совсем понимаю, что мне Я с удовольствием вам помогу, она протянула Владе яркую листовку. Это цветовая гамма для вашего типа, а уж по фирмам и ценам смотрите сами. Выбирайте, что вам больше нравится. Влада переводила взгляд с листочка на выставленные образцы и нервно покусывала губы. У нас, кстати, сейчас есть услуга пробный макияж. Не хотите? Консультант указала пальцем на невысокую тумбу в углу магазина. "Я могу пригласить визажиста. Это дорого", смутилась Влада. "Нет", ответила продавец. "В рамках рекламной акции это бесплатно, но желательно потом купить что-то из косметики этого бренда", вполголоса добавила она. Через пару минут Влада уже сидела на высоком стуле, положив на поручни влажные ладони. Ухоженная девушка в нагрудном фартуке с логотипом известной фирмы вышла из подсобного помещения, на ходу вытирая руки белой салфеткой. От её пальцев пахло розовой водой, но она ни разу не коснулась лица Влады, используя только спонжи и кисточки. Во всём этом действии было что-то такое, отчего мурашки пробегали по коже, отвлекая Владу от мыслей и проходящих мимо людей. Макияж занял не так уж много времени. Её развернули к большому зеркалу и предоставили самой себе. Влада задержала дыхание, чувствуя, как сгущается воздух. Она с трудом разлепила губы, И осталось сидеть с полуоткрытым ртом, не в силах произнести ни слова. Вам нравится? Это классический вариант дневного макияжа. В линейку продуктов, использованных в данном случае, входит карандаш цвета Влада не слушала, поглощенная тем, что видела. На нее смотрела она сама, но в то же время другой человек, другая женщина, удивительнейшим образом похожая на Анастасию Иволгину. Словно во сне, Влада купила то, что ей предложили. Держа красивый пакет в руках, она вышла из магазина вновь оказавшись в гулдящей толпе. В нескольких метрах от себя заметила Ольгу Александровну с недовольным лицом и в распахнутом полушубке. Что за манера ходить в помещении в мехах, подумалось ей. Демонстрация собственной значимости и благополучия. Бывшая хозяйка скользнула по ней беглым взглядом и понеслась дальше, не узнав. Это озадачило Владу. Да, всё-таки недооценивала она возможности внешнего вида. На неё оглядывались, задерживались, рассматривая парни и мужчины. Женщины изучали исподволь, оценивая и поджимая губы. Деньги у Влады были, она почти не тратила их в последнее время. Дед предпочитал хранить сбережения наличкой, да и их образ жизни не оставлял сомнений для окружающих, что они с трудом сводят концы с концами. Богатством не назовешь, но определенная подушка безопасности у Влады была. Хоть и пришлось изрядно потратиться на похороны деда, восполнять запасы приходилось регулярно, оттого она и мыкалась в поиске более или менее подходящей работы. Но следовало признать, что дальше так продолжаться не могло. Нужно было найти приличное место и стать тем, кем ей теперь мечталось: красивой, успешной, богатой, возможно, приблизиться к кругу тех, с кем общался Бархатов. Изучая витрины больших магазинов, Влада шла по торговому центру, словно очутилась здесь впервые. Новый образ диктовал новые правила, но внутри она оставалась все той же Владой Белогуровой, серой мышкой, по собственной воле выбравшей безликое существование. Чтобы сделаться другим человеком, нужно было обладать силой характера, а она даже толком не представляла, есть ли он у нее. Всю жизнь убегала от трудностей, связанных с общением и выбором. Все время кто-то предоставлял ей возможности, а она вяло соглашалась, не предпринимая ничего, а потом раздражалась в ответ на эти предложения, потому что чувствовала себя обманутой. Но обманывала она себя сама, и сама была виновата в том, что ее жизнь скучна и неинтересна. Теперь, раз уж начала, нужно было двигаться вперед. Начинать уже представлять себя не в заячьей норе, а на новом рабочем месте, возможно, даже в этом костюме. Влада остановилась, разглядывая костюм в витрине, комкая в кармане лист с цветовым кругом. Внезапно она почувствовала чей-то взгляд в спину. Моргнув, вгляделась в отражение в стекле. Позади неё стоял высокий мужчина. Между ними проходили люди, а Он продолжал стоять, сверля глазами ее затылок. Влада не выдержала и обернулась. Зрачки его расширились, она прочитала в его лице нечто, больше похожее даже не на удивление, а скорее на недоумение, она узнала его сразу охранник Бархатова. Он смотрел в упор, будто каменьев, и его лицо становилось все бледнее с каждой секундой. Влада передёрнула плечами, заметила, что она похожа на. Конечно, так и есть. Ну и плевать. Она решительно вошла в магазин и направилась к стойкам с одеждой.